Глава 52. В небо. И вот, поскольку псевдогляды были скрытны по своей натуре, и весь их орден состоял из людей, которые о делах своих не желали поведать ни вслух, ни на бумаге, среди сторонних наблюдателей росло раздражение этой чрезмерной таинственностью. Рыцари были не склонны давать объяснения, и в случае с разногласиями Кордорана их молчание свидетельствует не об избытке презрения, но скорее об избытке тактичности. Из слов сияния, глава одиннадцатая, страница 6 Каладин шагал по ночным расколотым равнинам, проходя мимо заросли слонцекорника и лос, над которыми точно мушкара окружились спрены жизни. В низинах все еще виднелись лужи после вчерашней великой бури, и вода в них была густой от крема. Растения жадно пили ее. Слева шумели военные лагеря, охваченные буйной деятельностью. Справа — тишина. Только бесконечное плато. Когда он был мостовиком, солдаты Садааса не останавливали его, если он шел в эту сторону. Что искать человеку там, на равнинах? Вместо этого Садаас выставлял дозорных по периметру лагеря и у мостов, чтобы рабы не могли спастись бегством. Что их ждало? Спасение, которое они нашли в глубоких ущельях. Каладин повернул и прошел вдоль одной из расщелин, миновав солдат, дежуривших у мостов, с дрожащими на ветру факелами. Дозорные отдали честь, завидев его. — Здесь, — подумал Келл, пробираясь по одному из плато. Военные лагеря слева от него лучились светом, которого хватало, чтобы узнать окрестности. На краю ущелья он нашел место, где как-то ночью много недель назад повстречал королевского шута. То была ночь решений. Ночь перемен. Каладин подошел к обрыву, глядя на восток. Перемены и решительность. Он бросил взгляд через плечо. Дозорные остались далеко, и теперь его никто не видел. С поясом тяжелым от мешочков со сферами Каладин шагнул в пропасть. Шалан не понравилось в лагере Садаса. Здесь даже воздух отличался по сравнению с лагерем Себориали. Он вонял, и еще в нем ощущался запах отчаяния. Выходит, у отчаяния есть запах? Она подумала, что может его описать. Вонь пота, дешевой выпивки и крема, от которого не очищали улицы. Все это клубилось над плохо освещенными дорогами. В лагере Себариаля люди ходили группами. Здесь они сбивались в стаи. В лагере Себариаля пахло пряностями и ремеслами новой кожей и время от времени домашним скотом. В лагере Далинера политурой и маслом, там повсюду обнаруживались люди, которые делали что-нибудь полезное. Теперь в лагере дома Халин слишком мало солдат, но каждый носил свою форму, словно она была щитом от наступившего хаоса. В лагере Садеса люди в форме разгуливали в расстегнутых мундирах и помятых брюках. Девушка проходила мимо таверн, и везде царил шум и гам. Возле некоторых ошивались женщины, демонстрируя, что это не просто таверны. Публичные дома были, конечно, в каждом лагере, но здесь они выглядели более вызывающе. Она повстречала меньше паршунов, чем видела в лагере Себариаля. Садас предпочитал обычных рабов — мужчин и женщин с клеймом на лбу, которые сновали повсюду, не поднимая глаз и не разгибая спин. По правде говоря, она ожидала увидеть подобное во всех лагерях. Шалан читала хроники военных лагерей и знала о маркетантах, о проблемах с дисциплиной, о вспышках гнева, о том, как ведут себя мужчины, привыкшие убивать. Возможно, ей стоило удивляться не тому, какой у Садеса ужасный лагерь, а поражаться, что остальные выглядят иначе. Шалан поспешила вперед. Она надела лицо темноглазого юноши и спрятала волосы под шапку. На руках у нее были плотные перчатки. Даже в мужском облике она не собиралась разгуливать с обнаженной защищенной рукой. Сегодня перед уходом девушка сделала несколько эскизов, чтобы использовать их в качестве новых лиц в случае надобности. Проверка показала, что она может нарисовать эскиз утром и использовать его ближе к вечеру, но если медлило больше одного дня, созданный ею образ делался нечетким, а временами даже расплывался. Шалан отлично понимала, в чем дело — Процесс творчества создавал в ее сознании картину, но потом та постепенно тускнела. Ее нынешнее лицо напоминало лица юношей гонцов, которых в лагере Садааса было много. Хотя сердце веденки замирало каждый раз при приближении группы солдат, никто даже не взглянул в ее сторону. Великий лорд амаром имел третий дан на целый ранг выше, чем отец Шалан, и на два ранга выше самой Шалан. Это означало, что он может владеть небольшим участком земли в пределах военного лагеря Сюзерена. Над его особняком велось собственное знамя, а близлежащие здания занимали его личные военные отряды. Шестые, вбитые в камень и выкрашенные в его цвета, пурпурный и темно-зеленый, указывали начало его владений. Она миновала их, не замедляя шаг. «Эй, ты!» Шалан застыла, ощутив себя очень уязвимой во тьме, но недостаточно маленькой. Она медленно повернулась и увидела, что приближаются двое патрульных. Их форма выглядела куда лучше того, что она уже видела в этом лагере. Даже пуговицы были отполированы, хотя вместо брюк они носили юбки такама. Амаром был верен старым традициям, и его военная форма служила тому подтверждением. Солдаты возвышались над ней, как и большинство Олети. — Гонец? — спросил один крепыш с сидеющей бородой и массивным широким носом. «Так поздно ночью!» «Сэр, еще даже не взошла вторая луна», — ответила Шалан, надеясь, что голос похож на голос юноши. Солдат нахмурился. «Что она сейчас сказала, сэр?» — поняла веденка. «Он же не офицер!» «Впредь будешь докладывать дозорным о своем прибытии», — велел мужчина, указав на небольшое освещенное пространство в некотором отдалении позади них. «Мы собираемся обеспечивать безопасность периметра». «Да, сержант». «Хеф, ох, ну хватит уже издеваться над парнем!» — воскликнул другой солдат. «Ты ведь не можешь требовать от него знания правил, которые половина солдат еще не усвоила!» «Марш отсюда!» — бросил Хэф и махнул рукой Шалан. Девушка поспешно удалилась. Безопасный периметр? Незавидное у них задание. У Амарама не было даже стены, чтобы оградить себя от посторонних. Просто полосатые шесты. Особняк военачальника был относительно небольшим. Два этажа, на каждом по несколько комнат. Возможно, раньше в нем располагалась таверна, и это жилище было временным, поскольку он только что прибыл в военные лагеря. Штабеля, крем-кирпичей и груды камней неподалеку указывали, что в планах имеется куда более величественное строение. Рядом находились другие здания, которые превратили в казармы для личной гвардии Амарома, включавшей всего лишь около 50 человек. Большинство солдат, которых он привел, завербовали в землях Садаса, и они принесли ему присягу. Разместить их должны были где-то в другом месте. Оказавшись вблизи от дома Амарама, Шалан шмыгнула за какую-то пристройку и присела. Три вечера подряд она изучала эти места всякий раз с другим лицом. Возможно, это была излишняя предосторожность, она не знала точно. Девушка никогда раньше не делала ничего подобного. Дрожащими пальцами стянула шапку, эта часть ее наряда была реальной и позволила волосам рассыпаться по плечам, потом вытащила из кармана сложенный лист и стала ждать. Шли минуты, пока Веденка пристально глядела на особняк. «Давай, ну давай же!» Наконец оттуда вышла молодая темноглазая под руку с высоким мужчиной в брюках и просторной рубахе на пуговицах. Девушка захихикала, когда ее друг что-то сказал, и унеслась в ночь. Мужчина окликнул ее и побежал следом. Горничная. Шалан так и не сумела узнать ее имя. Уходила каждую ночь в это время. Дважды с этим своим приятелем, один раз с другим. Шалан сделала глубокий вдох, втягивая буресвет, и подняла нарисованный ранее портрет девушки. Примерно того же роста, что и веденка, волосы почти той же длины, телосложение достаточно схожее, сойдет. Она выдохнула и изменилась. «Она хихикает и смеется», — подумала Шалан, стягивая мужские перчатки и надевая взамен светло-коричневую женскую перчатку на защищенную руку, и часто ходит на носочках легким шагом. Голос у нее выше моего, и она говорит без акцента. Шалан практиковалась недостаточно. Оставалось надеяться, что ей не придется проверять, насколько похожим получится голос. Ей надо лишь войти, подняться по лестнице и проникнуть в нужную комнату. Легко. Она встала, задержала дыхание, доверившись Буресвету, и решительным шагом направилась к дому. Каладин ударился одно ущелье, точно светящийся ураган, и тотчас же пустился бежать с копьем на плече. Трудно стоять, когда в жилах полно света. Несколько кошелей со сферами он бросил на землю, чтобы использовать позже. света, который поднимался от его кожи, Хватало, чтобы освещать ущелье и отбрасывать тени. Они как будто превращались в фигуры из костей и веток, что тянулись из куч мусора на земле. Тела и души. Его бег заставлял тени извиваться, словно они поворачивались, глядя ему вслед. Итак, зрители хранили молчание. Сил спустилась откуда-то светящейся лентой и заняла место позади его головы, двигаясь с той же скоростью. Он перепрыгивал через препятствие и шлепал по лужам, позволяя мышцам разогреться по ходу дела. Потом прыгнул на стену. Приземление получилось неуклюжим. Каладин споткнулся и прокатился через заросли оборот светов. Уткнулся лицом в стену и замер. Зарычал и рывком поднялся, а бурь -свет залечил небольшой порез на руке. Сам прыжок был слишком противоестественным. Требовалось время, чтобы сориентироваться — Каладин снова побежал, втягивая больше бури света, приучая себя к смене перспективы. Когда достиг следующего ущелья между плато, оно выглядело глубокой ямой. Стены ущелья были для юноши полом и потолком. Он спрыгнул со стены, сосредоточившись на настоящем дне ущелья, моргнул и пожелал, чтобы это направление опять сделалось для него низом. Снова прокатился кубарем и на этот раз угодил в лужу перекатился на спину и вздохнул лежа в холодной воде крем осевший на дно заскрипел между его пальцами когда он сжал кулаки сил приземлилась ему на грудь приняв облик девушки уперла руки в бока что спросил он это было жалкое зрелище согласен может быть ты слишком торопишься предположила она почему бы не попробовать прыгнуть на стену без разбега «Убийца мог так делать», — пояснил Каладин. «Я должен уметь сражаться, как он». «Понимаю, и, видимо, он умел все это с рождения, без всяких тренировок». Каладин тихонько вздохнул. «Ты сейчас очень похож на такса». «Да? Он был блистателен, красив и всегда прав». «Он был горластым, раздражительным и неимоверно язвительным», — проворчал Каладин, вставая. «Ну да, он почти всегда оказывался прав». Парень повернулся к стене и прислонил к ней копье. Зет называл это сплетением. Хорошее слово, Сил кивнула. Что ж, чтобы освоить эту науку, нужно начинать с простых вещей. С копьем было то же самое. Значит, придется прыгнуть на стену и со стены раз сто. Лучше так, чем умереть от осколочного клинка этого убийцы, подумал он и принялся за дело. Шалан вошла в кухню Амарома стараясь двигаться с энергичной грацией девушки, чье лицо носило. В большой комнате сильно пахло карри, что томился над очагом. Остатки ночной трапезы на случай, если кто-то из светлоглазых проголодается. Повариха в углу листала Роман, а ее помощницы чистили кухонную утварь. Комната была хорошо освещена сферами, а Амором явно доверял своим слугам. Длинная череда ступеней вела на второй этаж, позволяя слугам быстро относить блюда хозяину. Шалан нарисовала схему здания, исходя из расположения окон. Тайную комнату было нетрудно отыскать. амаром запечатал в ней ставни и никогда не открывал. Ее предположения о кухонной лестнице тоже подтвердились. Веденка направилась к этой лестнице, напивая себе поднос, как нередко делала женщина, которой она подражала. — Уже вернулась? — спросила повариха, не поднимая глаз от Романа. Судя по акценту, она была гердозийкой. «Сегодняшний подарок оказался недостаточно хорош? Или тот другой засек вас вместе?» Шалан ничего не ответила, пряча тревогу за пением без слов. «Раз так, пойди-ка поработай», — продолжила повариха. Стайн хотел, чтобы кто-то отполировал для него зеркала. Сам он в кабинете чистит хозяйские флейты. «Флейты? У солдата вроде амарома есть флейты?» Что сделает повариха, если шалан сиганет вверх по лестнице, не обращая внимания на приказ? У этой женщины, видимо, был высокий ранг для темноглазой. Среди прислуги она занимала важное место. Повариха, по-прежнему не отрывая глаз от романа, негромко завершила выговор. — Деточка, не думай, что мы не заметили, как ты удираешь среди бела дня. То, что ты нравишься хозяину, не означает, что можно этим пользоваться. За работу! Если проведешь свободный вечер за уборкой вместо развлечений, может быть, вспомнишь о том, что у тебя есть обязанности?» Стиснув зубы, Шалан покосилась на лестницу. Повариха медленно опустила книгу. Мрачное выражение лица свидетельствовало о том, что такой, как она, лучше не возражать. Девушка кивнула и, повернувшись спиной к лестнице, вышла в коридор. В переднем вестибюле должна быть другая лестница, ведущая наверх. Ей просто надо пробраться туда и... Шалан застыла, когда из боковой комнаты в коридор вышел человек. Высокий мужчина с волевым остроносым лицом, в модном наряде, открытом жакете поверх рубашки на пуговицах, жестких брюках и широком галстуке. Вот буря, свят лорда Амарома, Нарядного или нет, не должно быть дома этим вечером. Адалин сказал, что Амором ужинает с королем и Далинором. «Почему он здесь?» Князь стоял, разглядывая грозбух, и, похоже, не замечая ее. Он повернулся и зашагал по коридору. «Беги!» Это была ее первая реакция — вырваться через переднюю дверь, исчезнуть в ночи. Проблема в том, что она говорила с поварихой. Когда женщина, которую изображала Шалан, позже придет домой, и на нее обрушится буря, Служанка сможет доказать с помощью свидетелей, что не возвращалась в особняк, а значит, вероятность того, что Амором узнает о проникновении в дом чужака в облике одной из горничных, слишком велика. Буря, отец, она едва вошла и умудрилась сразу же все испортить. Впереди скрипнули ступеньки. Амором поднимался в свою комнату, ту самую, которую Шалан намеревалась осмотреть. «Духокровники будут в ярости», когда узнают, что я подняла тревогу в доме Амарма, подумала девушка. «Но они разъярятся еще сильнее, если я после всего этого вернусь без нужных сведений». «Ей надо проникнуть в ту комнату. Одной. Значит, Амарму нельзя позволить туда войти». Шалан ринулась за ним, вбежала в вестибюль и крутанулась вокруг стойки винтовой лестницы, чтобы быстрее подняться по ступеням. Амором как раз достиг верхней площадки и повернулся к коридору. — Может, он и не пойдет в ту комнату? Ей не повезло. Пока веденка спешила вверх по лестнице, Амором направился к той самой двери, сунул ключ в замок и повернул. — Светлорд, Амором! — пропыхтела Шалан, добравшись до верхней площадки. Он развернулся к ней хмурясь. — Телеш, разве ты сегодня не отправилась на прогулку? — Что ж, по крайней мере, она теперь знает имя девушки. Неужели Амаром и впрямь так интересовался делами слуг, что даже знал, какие у обычной горничной планы на вечер? — Отправилась Светлорд, — подтвердила Шалан, — но мне пришлось вернуться. — Нужно как-то его отвлечь, но чтобы он ничего не заподозрил. Думай, заметит ли Амором, что у нее другой голос? — Телиш, — сказал он, качая головой, — ты все еще не можешь выбрать между ними. Я обещал твоему доброму отцу, что позабочусь о тебе. Как же мне это сделать, если ты не угомонишься?» «Дело не в этом, светлорд», — быстро сказала Шалан. Хеф остановил на периметре гонца, который шел к вам. Он послал меня сообщить об этом. «Гонца?» — переспросил Амором, вытаскивая ключ из замка. «От кого?» Светлорд Хеф не сказал, но, кажется, он думает, что это важно. «Ох уж этот Хеф!» — со вздохом проговорил Амором. Слишком любит защищать. И он полагает, что сможет держать безопасный периметр в этом бардаке, именуемом военным лагерем. Великий лорд поразмыслил, потом сунул ключ назад в карман. Лучше разобраться, что там такое. Шалан поклонилась, когда он прошел мимо и сбежал вниз по ступенькам. Амором исчез из вида, а она сосчитала до десяти и бросилась к двери. Та была по-прежнему закрыта. — Узор! — позвала Шалан. — Где ты? Он выбрался из складок ее юбки, пересек пол и поднялся по двери вровень с ее лицом, словно выступающий резной узор на дереве. — Замок? — спросила Шалан. — В нем узор, — ответил Спрен, и, сделавшись очень маленьким, проник в замочную скважину. По просьбе девушки он тренировался пару раз на замках в ее комнате, и у него получилось отпереть их, как и сундук Тин. Замок щелкнул, она открыла дверь и проникла в темную комнату. Вытащил из кармана сферу, чтобы осмотреться. Тайная комната. Комната, где ставни всегда закрыты. Комната, увидеть содержимое которой так страстно желали духокровники. В ней было полным-полно карт. Суть прыжков между поверхностями была не в приземлении, как обнаружил Каладин, не в навыках или выборе момента, и даже не в том, как менялась точка обзора. Дело было в страхе. В том миге, когда зависнув в воздухе, тело дергалось от смены направления, в котором его тянуло, не вниз, а в бок. Инстинкты Каладина не были готовы к такой перемене. Первобытная часть его сознания паниковала всякий раз, когда низ переставал быть низом. Молодой человек побежал к стене и прыгнул ногами в бок. Он не мог колебаться, не мог бояться, не мог отступить. Он словно учил себя падать лицом вперед на каменную поверхность, не выставив руки вперед для защиты. Капитан сменил перспективу и использовал буресвет, чтобы стена оказалась внизу. Направил ноги. Даже сейчас в этот краткий миг его инстинкты бунтовали. Тело точно знало, что он упадет обратно на дно ущелья, переломает себе кости, ударится головой. Он приземлился на стену, не споткнувшись. Каладин выпрямился изумлённый и выдохнул облачко буресвета. «Здорово!» — воскликнула Сил, мечась вокруг него. «Это противоестественно!» — проворчал Каладин. «Нет, я не могу быть причастной к чему-то противоестественному. Это просто надъестественно!» «Ты хотела сказать «сверхъестественно», а вот и не хотела». Она рассмеялась и понеслась вперед. «Это и впрямь было сверхъестественно!» Как неестественно ходить для ребенка, который этому только учится. Естественность должна была появиться со временем. Каладин учился ползать, а ему, к несчастью, скоро предстояло побежать. Как ребенку, которого бросили в берлогу белоспинника. «Учись быстрее, не то станешь обедом». Он помчался вдоль стены, перепрыгнул через заросли слонцекорника, потом прыгнул вбок и переместился на дно ущелья приземлился, лишь чуть-чуть покачнувшись. Лучше он побежал следом за сил, не сбавляя темпа. Карты. Шалана осторожно кралась вперед. Ее единственная сфера освещала комнату, завешенную картами и застеленную бумагами. Их покрывали глифы, которые записывали быстро, не заботясь о красоте. Большую их часть она понимала с трудом. «Я слышала о таком», — подумала Веденка, — Алфавит Буре Стражей. С его помощью они обходят запрет на письмо. Амаром Буре Страж, висевшая на одной из стен таблица со списком великих бурь и расчетом времени их следующего наступления, написанная той же рукой, что пометки на картах, казалась подтверждением этой догадки. Возможно, духокровники это и искали основание для шантажа. Буре Стражи, ученые мужи, вызывали у большинства неприязнь. То, что они использовали глифы для письма, их скрытность. Амаром был одним из самых безупречных военачальников во всем Олеткаре. Его уважали даже противники. Если узнают, что он бурестраж, это серьезно ударит по его репутации. Зачем ему такое проблемное и странное увлечение? Все эти карты смутно напоминали ей те, что она обнаружила в кабинете отца после его смерти хотя на тех картах был який вет. «Узор, посторожи снаружи», — попросила девушка. «Предупреди меня, когда Амаром вернется в дом». -м -м -м -м. прожужжал он, удаляясь. Осознавая, как у нее мало времени, Шалан бросилась к стене и, подняв сферу, начала снимать образы карт. Расколотые равнины? Эта карта была куда подробнее всех, что ей довелось увидеть до сих пор включая изначальную карту, которую она изучила в Королевской галерее карт. Как Аморому удалось получить нечто столь исчерпывающе точное? Шалан попыталась разобрать глифовые надписи, но они не складывались в привычные грамматические конструкции. Глифы не были предназначены для такого использования. Они передавали одну идею, а не цепь мыслей. Она прочитала несколько подряд. «Происхождение, направление, неуверенность, расположение центра неизвестно?» Возможно, смысл был таким. Другие заметки выглядели схожим образом, и она переводила их в уме. Вероятно, если приложить усилия в этом направлении, будут результаты. В этой точке замечены войны-наблюдатели. Некоторые последовательности глифов показались ей вовсе бессмысленными. Алфавит был странным. Узор, возможно, смог бы его перевести — но самой шалан это точно было не по силам. Помимо карт, стены были покрыты длинными листами бумаги, заполненными текстом, рисунками и диаграммами. Амаром что-то исследовал, что-то важное. «Паршенди», — сообразила она, — «вот что означают эти глифы. Па, раб, шенеш, иди». Три глифа по отдельности означали три отдельные вещи, но вместе их звучание составляло слово «паршенди». Вот почему кое-что из написанного казалось чушью. Амором использовал некоторые глифы фонетические. Он их подчеркивал, когда делал так, тем самым мог записывать глифами то, что иначе невозможно было ими передать. Бурестражи и впрямь превращали глифы в полноценный алфавит. — Паршенди, — перевела она, все еще поражаясь природе букв, — должны знать, как вернуть приносящих пустоту. — Забрать у них секрет? Достичь центра до армии Олетти. Некоторые записи были списками ссылок, хотя их превратили в глифы, она узнала цитаты из трудов ясны. Они относились к приносящим пустоту, другие оказались, судя по смыслу, описаниями приносящих пустоту и прочих мифических тварей. — Вот оно! Исчерпывающее доказательства того, что духокровников интересовали те же вещи, что и ясно, и амором очевидно. Шалан, сколотящимся от возбуждения сердцем, повернулась, окидывая комнату взглядом: Есть ли здесь ключ, позволяющий отыскать Уритеру? Нашел ли амаром его? Текста слишком много, чтобы шалан могла его сразу же прочитать и перевести. Алфавит был чересчур сложным, и она нервничала. Кроме того,. Амаром должен был очень скоро вернуться, и потому она снимала образы, чтобы позже все зарисовать. Пока девушка все мысленно копировала, мимоходом переводя записи, внутри ее проснулся ужас иной природы. Похоже, похоже, великий лорд Амаром, образец Литийской чести, прилагал все усилия к возвращению приносящих пустоту. Мне придется продолжать. Крутилась у Шалан мысль. Не могу позволить, чтобы духокровники вышвырнули меня прочь из-за того, что проникновение сюда обернулось полной неразберихой. Мне необходимо разведать, что еще они знают, и выяснить, почему Амором делает то, что делает. Нельзя просто взять и сбежать, и нельзя позволить Амору заподозрить, что кто-то проник в его секретную комнату. Она не могла провалить свое задание. Ей нужно было сотворить. Обман получше. Шалан вытащила из кармана лист бумаги, шлепнула его на стол и принялась неистово чертить. Каладин спрыгнул со стены на выверенной скорости, перевернулся в прыжке и приземлился обратно на дно ущелья, не сбившись с шага. Бежал не очень быстро, но, по крайней мере, не спотыкался. С каждым прыжком он запихивал первобытный страх все глубже вверх, «Обратно на стену! Опять вниз! Снова и снова втягивая буресвет!» «Да, это было естественно! Да, он для этого родился!» Кел продолжал мчаться по дну ущелья, чувствуя, как подступает восторг. Тени махали ему, когда он метался между кучами костей и мха. Он перепрыгнул через огромную лужу, но недооценил ее размеры. Спускаясь, едва не угодил в неглубокий водоем но инстинктивно поднял голову и потянулся к небу. На краткий миг тело перестало стремиться вниз и начало падать вверх. Инерция продолжала нести Каладина вперед, и миновав лужу, он снова сместил точку своего притяжения вниз, приземлился и побежал рысью, покрываясь потом. Я бы мог поменять низ с верхом, мелькнула мысль, и падать в небо вечно? Нет, это мысль обычного человека. Небесный угорь не боится упасть, верно? Рыба не боится утонуть. Он не может управлять своим даром, пока не начнет мыслить по-другому. А это и впрямь дар, и Каладин готов принять его. Теперь небо принадлежало ему. Каладин закричал и ускорил бег. Прыгнул, сместил центр тяжести на стену. Никакого промедления, никакой неуверенности, никакого страха опустившись промчался вихрем и где то рядом радостно рассмеялась сил это было просто очень просто каладин запрокинув голову выбрал новую точку притяжения на противоположной стене и оттолкнулся от скалы перекувырнулся в воздухе и приземлился на одно колено там где мгновение назад для него был потолок получилось воскликнула сил порхая вокруг что изменилось я «Ну да, однако, что в тебе изменилось?» — допытывалась Сил. «Все!» Она нахмурилась, юноша ухмыльнулся в ответ и побежал по стене вдоль края ущелья. Шалан спустилась по лестнице, ведущей в кухню, топая изо всех сил, пытаясь изобразить походку человека, который был тяжелее, чем она. Повариха оторвала взгляд от книжки, вытаращила глаза и, выронив ее, попыталась встать. «Светлорд!» «Не вставай!» — беззвучно произнесла Шалан, подчесывая лицо, чтобы прикрыть рот. Узор произносил слова, надиктованные ему, безупречно имитируя голос Амарома. Повариха осталась сидеть, как приказали. Оставалось надеяться, что в таком положении она не заметит, что хозяин внезапно стал ниже ростом. Даже ступая на цыпочках, иллюзия это скрывала. Шалан была намного ниже великого лорда. «Ты ранее общалась с горничной Телиш», — сказал узор, пока шалан шевелила губами. «Да, светлорд», — подтвердила повариха, понизив голос, чтобы соответствовать тону узора. «Послала ее работать со стайном этим вечером. Я подумала, девочке не помешает маленький урок». «Ты ошиблась», — отрезал узор. «Она вернулась по моему приказу. Теперь я снова ее отослал и запретил упоминать о том, что произошло этой ночью». Повариха нахмурилась. «А что произошло этой ночью?» «Тебе также следует забыть об этом. Ты вмешалась в дело, которое тебя не касается. Запомни, ты не видела Телеш, и никогда не заговаривай со мной на эту тему. Ничего не было, поняла?» Повариха побледнела, утвердительно мотнула головой и вжалась в спинку стула. Шалан резко кивнула ей и вышла из кухни на ночную улицу, где сразу завернула за угол дома. «Ее сердце колотилось!» Но губы растянулись в широкой улыбке. Убедившись, что вокруг никого, она выдохнула облако бури света и шагнула вперед. А когда прошла сквозь свет, облик амарама исчез, сменился на личину парнишки гонца, которую она носила раньше. Шалан пробралась обратно к главному входу и села на ступеньки, сутулившись и подперев голову руками. Сквозь ночь шли Амаром и Хев, негромко переговариваясь. «Я не заметил, что девушка видела, как я разговариваю с гонцом, светлорд», — говорил Хэв. «Она, наверное, поняла...» — он умолк, заметив Шалан. Та вскочила и поклонилась амарому Хэв теперь это не имеет значения», — оборвал Амаром взмахом руки, повелев солдату вернуться к своим обязанностям. «Великий лорд», — обратилась Шалан, — «я принес вам послание». «Я так и понял, темнорожденный», — сказала Летти, приближаясь к ней. «Что ему нужно?» «Ему?» — переспросила девушка. Это от шаландавар. Амаром склонил голову на бок. От кого? Нареченной Адалина Халина, пояснила веденка. Она пытается обновить список всех осколочных клинков Олеткара, снабдив его эскизами. Госпожа хотела бы узнать, в какое время можно прийти и зарисовать ваш клинок, если вы не возражаете. А — -а -а -а", протянул Амаром, заметно расслабившись. Что ж, да, я согласен. Я обычно свободен во второй половине дня. Передай, пусть пришлет кого-нибудь к моему управляющему, чтобы договориться о встрече. — Да, великий лорд, я доложу. Шалан собралась уходить. — Ты пришел так поздно? — спросил Амором. — Ради столь простого вопроса? Гонец пожал плечами. — Великий лорд, я не подвергаю сомнению приказы светлоглазых, а моя хозяйка временами бывает рассеянной. Думаю, она отправила меня с заданием, как только идея пришла ей в голову. Осколочные клинки ее очень сильно интересуют. — Разве есть люди, которых они не интересуют? — задумчиво прошептал Амаром, отворачиваясь. — Они ведь чудесные, верно? С кем он говорил? С гонцом или сам с собой? Шалан поколебалась. В его руке появился меч. Сгустился из тумана, покрытый каплями росы. Амором поднял его и посмотрел на собственное отражение. «Такая красота!» — пробормотал он. «Такое искусство! Почему мы должны убивать при помощи наших величайших творений? Ах, я несу чепуху и задерживаю тебя. Прости, клинок для меня по-прежнему в новинку. Я призываю его, едва находится повод». Шалан его почти не слушала. Меч с гардой в виде волн или, возможно, языков пламени, гравировка по всей поверхности лезвия, изогнутой, извилистой. Она узнала его. Клинок принадлежал ее брату, Хелорану. Каладин мчался по ущелью, и ветер дул ему в спину. Сил парило впереди лентой света. Встретив на пути валун, он прыгнул, перенеся точку притяжения в небо. Пролетел добрых тридцать футов, прежде чем попробовал использовать два плетения одновременно. Одно, направленное вниз, замедлило его взлет. Второе, зафиксировавшее точку притяжения на стене, позволило приблизиться к ней вплотную. Каладин разорвал поток буресвета, устремленный вниз. Рухнул на стену, притормозив рукой, кувыркнулся и, встав на ноги, продолжил бег по стене ущелья. Достигнув конца плато... Юноша перепрыгнул на следующее и притянул себя к его стене. Он почти замкнул круг. «Быстрее!» Каладин вобрал весь оставшийся буресвет, опустошил кошели, которые бросил раньше. Он впитал так много, что внутри будто полыхал костер. Свет вынуждал его прыгать, нестись вперед, направляя плетение на восток. Он словно падал вдоль ущелья. Дно проносилось под ним, По сторонам расплывчатыми пятнами мелькали растения, прилепившиеся к стенам. Он должен помнить, что падает. Это не полет. С каждой секундой скорость росла, так же, как и ощущение свободы от всех оков. В этом таилась опасность. Ветер задул с новой силой, и в последнее мгновение Каладин направил поток Борисвета к дну ущелья, тем самым замедлив стремительное падение на выросшую впереди стену плато. Затем все разом поменялось, и Каладин устремился вдоль новой стены. Он использовал буресвет в безумных количествах, но пока мог позволить себе не скупиться. Ему платили как светлоглазому офицеру шестого дана, и в его сферах были не маленькие осколки самосветов, но броумы. В месяц молодой человек теперь получал больше, чем когда-либо видел, и содержавшийся в этих сферах запас буресвета был громадным ресурсом по сравнению с тем, что доставалось ему раньше. Каладин с криком перемахнул через заросли оборот светов, под ним втянувших побеги. Он наметил точку притяжения на противоположной стене ущелья, пересек его и упал на руки. Оттолкнулся и, пытаясь удержаться на стене, не задумываясь, добавил чуть-чуть света, устремляясь в нужном направлении. Внезапно, став намного легче, он смог кувыркнуться в воздухе и снова опуститься уже на ноги. Он стоял на стене, устремив взгляд вдоль ущелья, сжав кулаки и истекая светом. Сил медленно порхало вокруг него. «Что?» — спросила она. «Еще!» — бросил он и снова использовал буресвет для связывания себя с отдаленной точкой в конце расселины. Каладин несся, не испытывая страха. Он нашел свой океан, где мог плыть, и свой ветер, чтобы парить. Юноша падал лицом вперед на основание следующего плато, и лишь в последний момент швырнул поток бури света от себя в бок и назад. Желудок дернулся. Каладин почувствовал себя так, словно кто-то обвязал его бечевкой и столкнул с утеса, а потом, когда веревка размоталась до конца, резко рванул ее. Но Бурисвет внутри помог перенести неприятное ощущение. Бывшего раба потянуло в сторону, в другое ущелье. Энергия буресвета опять отправила парня на восток. Вдоль новой расселины и так он метался от плато к плато, не покидая ущелий, точно угорь, что плывет по волнам, огибая валуны. Вперед, быстрее, падая и уворачиваясь. Стиснув зубы от изумления и сил, что овладели им, Каладин отбросил осторожность и сместил точку своего притяжения куда-то в небо. Одна нить бури света, две, три, все прочие плетения он разорвал, и в потоке света вылетел из расщелины на открытый воздух. Затем снова протянул поток света на восток, чтобы падать в том направлении. Но теперь путь ему не преграждали стены. Юноша стремительно воспарил к горизонту, далекому, затерянному во тьме. Он набирал скорость, полы мундира хлопали, ветер трепал волосы и бил в лицо. Каладин прищурился, но не закрыл глаза. Внизу темные ущелья проносились мимо одно за другим. «Плато, провал, плато, провал!» Это чувство, полет над землей. Он уже его испытывал раньше, во сне. За несколько минут он преодолел расстояние, для которого мостовикам когда-то требовались часы. Его как будто что-то подстегивало. Сам ветер нес вперед. Сил мчалось справа от него, не отставая. А что слева? Нет, это были другие спрены ветра. Кэл привлек несколько десятков, и теперь они метались вокруг лентами из света. Он мог легко отыскать сил среди них. Не знал, как именно, внешне она не отличалась, но он ее видел. Все равно, что определить родственника в толпе по его походке. Сил и ее кузены носились вокруг него спиралями из света, свободные и неукротимые, хотя некий намек на согласованность действий все-таки ощущался. Как давно он чувствовал себя так же хорошо, преисполнившись ликованием и жизнью. До смерти Тьена. Даже после того, как четвертый мост был спасен, над Каладином нависала тьма, а теперь она испарилась. Юноша увидел посреди одного плато каменный шпиль и направился туда, аккуратно подтягивая себя буресветом вправо. Другие потоки света с обратным действием замедлили падение в достаточной степени, чтобы, дотянувшись до вершины шпиля, он смог за нее зацепиться и прокрутиться вокруг, держась пальцами за гладкий крем-камень. Сотня спренов ветра настигла Каладина, как волна прибоя, и рассеялась веером из света. Он ухмыльнулся, а потом посмотрел вверх, в небо. Великий лорд Амаром продолжал пялиться на осколочный клинок. Он держал меч перед собой, на свету, что лился из окон на фасаде особняка. Шалан вспомнила, с каким тихим ужасом ее отец уставился на это оружие, направленное на него. Неужели это совпадение? Два меча, одинаково устроенные и украшенные. Может, память подводит ее? Нет. Нет, она никогда бы не забыла, как выглядел тот меч. Это и впрямь было оружие, принадлежавшее Хеллорану. Не существовало двух одинаковых клинков. Светлорд, — обратилась Шалан, привлекая внимание Аморема. Он слегка вздрогнул, словно забыл о присутствии гонца. Да? Светлость Давар. Желаю удостовериться, что все записи правильны, и история каждого клинка и доспеха Валитийской армии отслежена соответствующим образом. Вашего клинка в реестре нет. Она просила узнать, не поделитесь ли вы его происхождением во имя науки». «Я уже объяснил Даллинору», — бросил Амаром. «История моих осколков мне неизвестна, и клинок, и доспех принадлежали человеку, который пытался меня убить». Это был юноша, веденец с рыжими волосами. Мы не знаем его имени, а его лицо было изувечено во время моей контратаки. Пришлось ударить его через забрало. Ты ведь понимаешь? Юноша, рыжие волосы. Она разговаривала с убийцей своего брата. Я... Шалану молкла, ее затошнила. — Спасибо, я все передам. Она повернулась и ушла, стараясь не спотыкаться. Ей, наконец-то, открылась правда о том, что случилось с Хелороном. «Хелорон, ты был во всем этом замешан?» — стучало у нее в голове. «Как и отец! Но каким образом и почему?» Похоже, Амором хочет вернуть приносящих пустоту. Хелорон пытался его убить. Но неужели кто-то и впрямь мог пожелать вернуть приносящих пустоту. Возможно, она ошибается. Ей надо попасть в свои покои, нарисовать карты согласно снятым образом и попытаться разобраться во всем этом. К счастью, дозорные не создали ей новых проблем, когда она выскользнула прочь из лагеря Амарома в беспроглядную тьму. Это было хорошо, потому что, если бы они присмотрелись, то заметили, что парнишка-гонец плачет. Плачет о брате который, как теперь окончательно и бесповоротно поняла Шалан, мертв. Вверх! Плетение! Один поток, потом другой, потом третий! Каладин несся в небо. Ничего, кроме открытого пространства, бескрайнего моря, в котором он мог плыть, в свое удовольствие. Воздух похолодел, но юноша все равно летел вверх, стремясь к облакам. Наконец... Забеспокоившись о том, что буресвет может закончиться раньше, чем он вернется на землю, у него оставалась лишь одна заряженная сфера в кармане на крайний случай. Каладин с неохотой направил часть буресвета вниз, меняя вектор полета. Его движение вверх замедлилось. Юноша не падал, поскольку не разорвал потоки буресвета, тянувшие вверх. Из любопытства Каладин бросил вниз еще часть буресвета и сильнее замедлился, а потом убрал все прочие плетения. В конце концов он остановился, повис в воздухе. Взошла вторая луна, залила равнины далеко внизу своим светом. С высоты они казались разбитой тарелкой. — Нет, — подумал Кэл в них есть узор. Он уже это видел во сне. Дул ветер, заставляя Калладина дрейфовать воздушным змеем. Спрены ветра, которых он привлек, унеслись прочь, потому что теперь Кэл не ехал на ветре верхом. Забавно, он и не думал, что можно привлечь спренов ветра в точности, как спренов эмоций. Надо было просто упасть в небо. Сила осталась, вихрем прокрутилась вокруг него, а потом, наконец, уселась на плечо. Устроилась поудобнее и посмотрела на землю. «Немногим удавалось увидеть такое», — заметила она. С высоты военные лагеря, круги света справа от него, казались ничтожными. Холод был довольно неприятным. Камень заявлял, что воздух на высоте разряженный. Но Каладин не заметил никакой разницы. «Я вот уже некоторое время пыталась заставить тебя сделать это», — сказала Сил. «Как в тот раз, когда я впервые взял в руки копье», — прошептал Каладин. «Я был еще ребенком. Ты уже следила за мной тогда». «Много лет назад?» «Нет», — проговорила Сил. — «и да». «Так не бывает». «Бывает. Я знала, что должна тебя отыскать, и ветра знали тебя. Они привели меня к тебе». «Значит, все, что я делал, мое мастерство копья, то, как я сражаюсь, — это не я? Это ты?» «Это мы». «Это жульничество. Я такого не заслужил». — ты занимался каждый день. У меня была фора. — Есть такое слово? — Талант, — сказала Сил. — Когда настоящий музыкант берет в руки инструмент и заставляет его звучать так, как никому еще не удавалось, разве это жульничество? Разве мастерство в этом случае не заслуженное лишь потому, что кто-то от природы более одарен, и все дело в гениальности? Каладин перенес точку притяжения на Запад, чтобы вернуться к военным лагерям. Он не хотел остаться в одиночестве посреди расколотых равнин без бури света. Ураган внутри его стихал. Юноша падал в том направлении некоторое время, подбираясь так близко, как только осмеливался перед замедлением, а потом ослабил верхнее сплетение и начал медленный спуск. «Я приму все», — сказал Каладин. «Все, что даст мне преимущество. Я его использую». Оно понадобится мне, чтобы победить Шинца. Сил, по-прежнему сидевшая на его плече, кивнула. — Ты считаешь, у него нет спрена, — продолжал Каладин. — Но как же тогда он делает то, что делает? — Его оружие, — объяснила Сил увереннее, чем раньше. — Оно особенное. Оно было создано, чтобы наделить людей способностями, похожими на нашу связь. Каладин кивнул. Легкий ветер трепал его мундир, пока он пронзал ночь. Сил! Как бы подступиться к этому? Я не могу сражаться с ним без осколочного клинка. Она отвернулась и крепко обняла себя руками за плечи. Да чего человечий жест? Я избегал тренировок с клинками, которые проводил Зайхель. Это трудно оправдать. Я должен узнать, как пользоваться таким оружием. — А не зло, — тоненьким голосом проговорила она. Потому что символизирует нарушенные клятвы рыцарей, сказал Каладин. Но откуда они взялись в самом начале? Как их выковали? Сил молчала. Можно ли выковать новый меч, такой, который не будет запятнан нарушенным обетом? Да. Как? Она не ответила. Некоторое время Каладин плавно спускался, потом мягко приземлился на темном плато. Он определил, где находится подошел к краю расщелины и спрыгнул. Ему не хотелось возвращаться по мостам. Разведчики могли счесть странным то, что никто не заметил, как он выбрался из ущелий. Вот буря. Они же видели, как он там летал, верно? И что подумали? Не оказался ли кто-нибудь достаточно близко к тому месту, где он приземлился? Что ж, теперь уже ничего не поделаешь. Кэл достиг дна ущелья и направился в сторону военных лагерей. Буресвет иссяк, оставив его во тьме. Без этой энергии юноша почувствовал себя опустошенным, медлительным, усталым. Он вытащил из кармана последнюю заряженную сферу и осветил дорогу. — Меня тревожит другой вопрос, которого ты избегаешь, — произнесла Сил, опускаясь ему на плечо. — Прошло два дня. Когда ты доложишь Далинару о тех людях, встречу с которыми устроил Моаш? Он не стал меня слушать, когда я рассказал про Амарама. Очевидно же, что это совсем иное дело. Так и было. Она права. Почему же он не известил обо всем Даллинора? Эти люди не из тех, кто долго ждет, — заметила Сил. Я что-нибудь придумаю. Мне просто нужно больше времени на размышление. Я не хочу, чтобы Моаша застигла буря, когда мы с ними разберемся. Спрэн молчала весь остаток пути, пока он шел, забирал свое копье и взбирался по лестнице обратно на плато. Небо над ними затянули тучи, но погода в последнее время все больше походила на весеннюю. — Наслаждайся, пока можешь, — подумал Каладин. — Скоро начнется плач, недели неустанных дождей, и нет тиена, чтобы подбодрить. У брата это всегда получалось. Амаром лишил его этого. Кэл опустил голову и пошел дальше. На краю военного лагеря он повернул направо и двинулся на север. — Каладин, — спросила сил, подлетая, — почему ты идешь в эту сторону? Он поднял голову. Это была дорога к лагерю Садаса. Лагерь Далинора располагался в другом направлении. Юноша продолжил идти. — Каладин, что ты делаешь? Наконец он остановился. — Амаром должен быть там, впереди, где-то в лагере Садаса. Было поздно. Номан близился к зениту. Я мог бы его прикончить. Влететь в его окно вспышкой бури света. Убить и скрыться, прежде чем кто-то успеет дать отпор. Так просто. Все решат, что это был убийца в белом. «Каладин! Сил!» «Это справедливо!» — воскликнул он с внезапной яростью и повернулся к ней. «Ты говоришь?» Я должен защищать, так я мог бы убить его именно ради этого, чтобы защитить людей, которых он способен погубить, как погубил меня. Она как будто уменьшилась в росте. Мне не нравится, каким ты становишься, когда думаешь про Амарама. Ты перестаешь быть самим собой, перестаешь размышлять. Прошу тебя, он убил Тиена, я его прикончу. Сегодня ночью? — спросила она. — После того, что ты обнаружил? После того, что ты сейчас делал? Каладин тяжело вздохнул, вспоминая восторг, испытанный в ущельях и свободный полет. Он впервые за целую вечность испытал подлинную радость. Неужели он хочет запятнать ее встречи с Амаромом? Нет. И даже не желал, чтобы этот человек немедленно умер, хотя день его смерти, несомненно, будет. «Прекрасным днем!» «Ладно», — он повернул обратно к лагерю Далинора. «Не сегодня». Вечерние рагу уже доели к тому моменту, когда Каладин вернулся в казарму. Он прошел мимо костра, где еще светились угли, и направился в свою комнату. Сил улетела куда-то вверх. Остаток ночи она будет летать вместе с ветрами, резвиться со своими кузенами. Насколько он знал... Спрен не нуждалась в сне. Наконец вошел в свою отдельную комнату, чувствуя усталость и изнеможение, но в приятном смысле. Это кто-то пошевелился в комнате. Каладин повернулся, вскинул копье и втянул буресвет из последней сферы, которая освещал свой путь. Заструившийся от него свет, озарил красно-черное лицо. Среди теней Шен выглядел тревожно, зловеще, Будто злой Спрэн из легенды. Шен! выдохнул Каладин, опуская копье. Какая буря тебя, сэр, сказал паршун. Я должен уйти. Каладин нахмурился. Мне жаль, продолжил Шен в своей обычной неторопливой манере. Я не могу объяснить почему. Он как будто чего-то ждал, напряженно сжимая копье, то самое, которое ему дал Каладин. Шен, ты свободен? — Я не стану тебя удерживать, если ты хочешь уйти. Но я не знаю, существует ли такое место, куда ты можешь пойти, не опасаясь утратить свою свободу. Шэн кивнул и собрался уйти. — Ты уходишь сегодня? — Прямо сейчас. — Дозорные на краю равнин могут попытаться остановить тебя. Шэн покачал головой. — Паршуны не сбегают из неволи. Они увидят лишь раба, который выполняет порученное задание. Я оставлю ваше копье у костра. Он направился к двери, но возле Каладина приостановился и положил руку ему на плечо. Вы хороший человек, капитан. Я многое узнал. Мое имя Шен. Я Рлайн. Рлайн. Да будут ветра благосклонны к тебе. «Я боюсь не ветров», — Паршун похлопал Каладина по плечу, тяжело вздохнул, словно ожидая чего-то трудного, и вышел из комнаты.